Последняя очередь проносится надо мной. Тишина. Только теперь чувствую, как устали все время сжимающиеся мускулы. Отчего-то болит затылок и шея. Край бинокля врезался в грудь. Это я упал на него. Жаль, если побились стекла. У меня замечательный цейсовский бинокль. Насколько у пулеметчика хватит терпения. Минут десять будет караулит, потом... Устанут глаза. Главное, чтобы немец не начал швырять мины. Если рядом упадет снаряд, еще можно остаться в живых. У меня был уже случай. И зарвало голенище сапога, а когда я вскочил и побежал, хромая обнаружил, что еще каблук срезало. Снаряд рвется в земле и осколки выбрасывает вверх, особенно фугасный. Но от мины на ровном месте спасения нет. Она разрывается, едва Ударившись землю, осколки ее сбривают даже голову. Осторожно за ремешок тяну из-под себя бинокль, врезался в кость. Терпения нет никакого. Потом лежу, закрыв глаза. В висках кровь тяжелыми ударами отсчитывает время. Наверное, прошло уже десять минут». Больше я не могу, во всяком случае. Вскакиваю и бегу. Бинокль раскачивается на шее, бьет по груди. Никак не удается поймать его на бегу. Падаю уже в кукурузе. Пулемет запоздало строчит догонку. Лежа на животе, еще не отдышавшись, просовываю бинокль меж стеблей. Слепящее солнце, синеватый дымок, затянувшие высоты — все это... Прорезают увеличительные стекла, и я вижу пулеметчиков десятикратно приближенными. Их двое, оказывается. За реденьким частоколом натыканного бруствер бурого конского щевеля шевелятся две железные каски, два желтых пятна вместо лиц. Теперь я их не потеряю из виду. По кукурузе, близкой от меня, пробегает, пригнувшись, пехотинец, ладонью прижимая к груди медали, кажется, ординарец Никольского. Когда я спрыгиваю в траншею наблюдательного пункта, он уже развешивает на колышках, убитых в стену, мокрые тряпки, платки подворотнички и радостно улыбается мне крепкими зубами, стараясь показать свое расположение. «Это по вас стреляли, товарищ лейтенант!» «Все это время, пока я лежал...» Мечтая только, чтоб не в голову попало, он под скатом бомбовой воронки стирал, сидя на корточках, и прислушивался. По ком это. Никто даже огня не открыл. От черти. Лейтенант, где? Болеет лейтенант. В той щели лежит. Никольский лежит на земле с головой укрытой шинелью. Дрожит так, что. Под сукном видно. Я долго тормошу его за плечо. Наконец он садится, откидывает с головы шинель. Расширенным зрачкам его даже в сумраке, перекрытой щели, больно от света. Он жмурится. От лица, от шеи его пышет жаром, а руки ледяные, ногти синие. «Никольский», — говорю я, — вглядываюсь в его горячечно-блестящие влажные глаза и встряхиваю его легонько, потому что не уверен, понимает ли он «Меня вполне». «Не кури», — просит он, рукой отгоняя дым от лица. Тошнит от запаха. И зябко кутает плечи шинелью, застегивает крючок у горла. Как погреб здесь. Лицо у него желтые губы, от жара растрескались до крови. Зрачки точно смолой налиты. Малярия. «Саша...» Я притягиваю его к себе и чувствую на лице его горячее резкое дыхание. Пулемет обнаружил. Слышишь меня? Обоих пулеметчика видно. Не накроем? Уйдут, сволочи. Я вижу, понять меня стоит ему усилие. Он даже поморщился от того, что больно поднимать глаза. С глазами что-то делается, признался он. То лицо у тебя огромное, то где-то далеко все. Не попаду я. Я буду стрелять. У нас там, товарищ лейтенант, цель номер два. Правее немного, внезапно поддерживает меня орденалец. А ну, соединяй с комбатом, уже приказываю я телефонисту. Все на НП сразу приходят в движение. Я иду по траншеи, расправив плечи, и встречные почтительно прижимаются к стенам, давая дорогу. Что-что, а стрелять артиллеристы любят. Может быть, потому что мы всегда экономим снаряды. По нас бьют, а мы экономим. Хуже нет, когда сидишь в окопе и ловишь ухом. Перелет и долет, вот он, твой кажется. И вжимаешься в стенку, и выть хочется от бессильной злобы. Я сажусь к стереотрубе, прилаживаю ее по глазам. Вот они оба в своих касках, как птенчики в гнезде. Только б не спугнуть, и вдруг замечаю, что и команду передают тихо, словно они могут услышать. Цель номер два: звучно, лихо, радостно повторяет за мной телефонист: Правее 0,12. Над головой шуршит земля. Это двое разведчиков с биноклями вылезли наверх, лежат в кукурузе. На животах ждут первого разрыва. Я медлю. Сильный ветер, он неминуемо снесет дым разрыва. А мне хочется быстро вывести снаряд на цель, чтоб сразу перейти на поражение, пока они не сообразили, что к чему. Первый дал перелет. Я командую. Взрыватель фугасный. Позади пулемета овражек. Плоский осколочный разрыв не будет виден. Фугасный же выбросит столбом. Телефонист озадаченно повторяет... Взрыватель фугасный. Он привык, что фугасными снарядами бьют только по укреплениям, по дотам, под зотом, а здесь окоп. И вдруг вся эта продуманная комбинация рушится. Пулемет внезапно начинает строчить. Я вижу ясно вспышки в круглой тени яблони, а сверху над головой у меня раздаются какие-то крики. Огонь! Очередь обрывается, каски исчезли в окопе, грязные... Ватный разрыв встает позади. Сверху опять кричат «Левее, левее, ползи!» Кому не кричат «Огонь!» Дымом заволакивает окоп. Когда его сносит, каски осторожно приподнимаются. И тут я замечаю на поле ползущего человека. К одной ноге привязана катушка, к другой — телефонный аппарат. Васин ползет сюда. Ему кричат. И я тоже кричу диким голосом «Лежать!» «Лежать, мерзавец!» Он как будто услышал. Замер. Обеими руками глубже натянул пилотку. На голову опять пополз. И сейчас же «та-та-та-та-та-та-та». Огонь. Разрывы сильно сносит ветром. Замолкнув на минуту, пулемет опять начинает работать. Цепился в Васина, не отпускает живым. «Больше я не смотрю туда, иначе не попаду. Наверху тоже затихли. Убит...» Страшная эта тишина. Батарея четыре снаряда, беглый огонь, грохот, кипящий дым над окопом и в нем, мгновенные вспышки огня. Даже здесь все трясется, со стену ручьями течет песок и сразу все обрывается. Тишина давит на уши. Когда ветром относит дым, вижу срубленную яблоню сапог, выброшенный из окопа. Пулемета нет, и окоп почти целый. Он теперь не в тени. На ярком солнце тень исчезла вместе с яблоней. Из него медленно исходит дым. Наверху, над головой у меня, раздается рев, как на стадионе. И под этот рев вваливается Васин с катушкой и телефонным аппаратом. Пыльный, потный, запыхавшийся, живой, черт окаянный. У меня до сих пор из-за него дрожат колени. Васин быстро подключает телефонный аппарат. «Ругались? Одна нога здесь, другая там». Чтоб найти вас, я сижу на снарядном ящике у стере трубы, смотрю на него сверху, на его шею красную, блестящую от пота, заросшую темными волосами, на его круглые плечи, мускулы под натянувшейся гимнастеркой, на его тяжелые от прилипшей крови уши, топыренные, как у мальчишки, молодой, здоровый, горячий, весь в полной жизни, если б... Одна из пуль, одна только пуля попала в него сейчас. Кажется, пора бы уж привыкнуть. Но, как подумаешь, невозможно не привыкнуть, не понять это. Васин снизу подает мне трубку. В ней голос начальника артснабжения полка Клепикова. — Мотовилов, у тебя какой пистолет, понимаешь? — Отечественный, трофейный. Я, понимаешь, специально приехал, инвентаризацию, понимаешь, провожу. Снизу на меня смотрит Васин. В глазах сознания важности, состоявшегося наконец разговора. Он ждет. Ради этого разговора он полз сюда, привязав катушку к одной телефонной аппарат, к другой ноге. Я молчу. Мотовилов, ты меня слышишь, понимаешь? Ты что, понимаешь шутки шутить, понимаешь? Когда он волнуется, он с этим, понимаешь, как заика. Он очень обидчив клепиков. Он капитан, но ему все кажется, что строевые офицеры недостаточно уважительно относятся к этому факту. К командиру батареи, тоже капитану, они относятся с большим уважением, чем к нему, начальнику артснабжения, хотя должность его выше и даже единственная в полку». Я специально приехал, понимаешь, инвентаризацию отечественного, понимаешь, оружие произвожу. Я не могу даже обругать его, потому что рядом Васин. Для этого разговора он тащил сюда телефонный аппарат, у меня это еще перед глазами, как он полз и как стреляли по нему. А ну отойди отсюда, приказываю я Васину.